знаменитая странствующая труба Бернард Гольцман и компания. Лео Рафалеско из Бухареста. Кто этот Рафалеско? Откуда он взялся? Он всегда и везде серьезен. Прост. До наивности прост. Правдив, как сама правда. Естественен, как сама природа. Кто он, этот чародей, этот молодой артист? Откуда он родом? Где учился? Откуда у него эта сила? Как он выглядит в жизни? Как его настоящее имя? Дамавлю, что хочется знать публике. Знаменитого артиста зовут Лео Рафалеско. Родом он из Бухареста. Наиболее шумный успех молодой артист, восходящая звезда Лео Рафалеско, имел в столице Галиции, во Львове. Во Львове издавна существует еврейский театр. Хозяин этого театра – небезызвестная личность. Директор Львовского еврейского театра ничем не отличается от прочих директоров еврейских театров, которые кормят публику душераздирающими мелодрамами и трагедиями. Беглец на ауто доход. Изабелла с тонкой талией. Кровавая инквизиция во времена Собесского. Качи в постель. А также другими подобными имперлами, которые сочиняются в сумерках разными разбойниками пера. Отраду не встречал такой дубины. Легче перенести город Львов на другое место, чем добиться чего-нибудь от этого верблюда. Нельзя слишком баловать публику. Ведь ей что не подай, она все равно будет пальчики облизывать, кричать во всю глотку «Браво!» Скажите, пожалуйста, мой дорогой Гецл Бен Гецл, не случалось ли когда-нибудь чтобы к вам во Львов ненароком забрела холера. До сих пор бог миловал, а что? Жаль, была бы хоть какая-нибудь надежда избавиться от вас. А? а не отправиться ли нам в еврейскую реставрацию, выпить по хорошего вина, закусить гусиной печенкой и еще кое-чем? Только с условием, что вы... «Не попытайтесь бежать, не заплатив, как в прошлый раз директору, имеющему театр в таком городе, как Львов, не подобает удирать через черный ход». Гольцман допекал директора не только словами. Он хорошо знал, что после первых же гастролей Рафалеска Львовскому театру будет нанесён такой удар, что он запомнит его на всю жизнь. И Гольцман не ошибся. Во Львове, как и повсюду, рафалеска с первого же выступления безраздельно завладел публикой. Львовские театралы, которые по своим вкусам не так уж далеко ушли от галенештинской публики, не могли отдать себе отчета, чем, собственно, так пленил их рафалеска Кажется, такой простой, такой безыскусный, такой обыкновенный актер. Спокойный. Тихий Задушевный Не поет, не пляшет Действует только силой слова И все же такой необыкновен Каждый шаг, каждое движение Каждое слово его Просты и естественны И говорит он как будто Не так, как принято говорить на сцене Совсем не как актер Как обыкновенный человек Как мы с вами И все-таки странное дело Хочется смотреть и слушать только его одного. Потому что остальные рядом с ним – куклы, манекены, движущиеся чурбаны. Кто он? Бог его ведает. Какой-то Рафалеско из Бухареста. Глупая публика. Словно стадо овец. Валит и валит в театр, платя кровные денежки за то, чтобы хоть раз увидеть и услышать этого пустозвона – Просто голова кружится не от игры Рафалеска, на него я и не смотрел, а от переполненного зала. С тех пор, как стал директором театра, не помню такого сбора. Надо постараться переманить его к себе, во что бы то ни стало. Но как к нему подступиться? Предложить ему сразу бешеную цену, такую, чтобы чертям стало тошно? А что, если он Татулух возьмет, да и расскажет Обо всем своим директору Будет крупный скандал Дела Львовского директора За последнее время сильно пошатнулись Публика не ходит в театр Хоть силком ее тащит И даже такая актриса, как Генриетта швал не поправила дела, несмотря на красочные ахиши, знаменитая певица из Буэнос-Айреса, очаровавшая весь мир великолепной талией и величественной фигурой из Буэнос-Айреса. Ну, про этот Буэнос-Айрес я написал просто потому, что о более отдаленных городах не слыхал. Генриетта, держись как можно ближе к Рафалевскому. Будь с ним приветливый и ласковый, угу. хотя он совсем еще щенок. Понимаешь, Генриетта, надо ему скружить голову, этому щенку, чтобы он, черта с два, захотел уехать отсюда. Тогда нам всем будет хорошо. А почему хорошо, не спрашивай. Переманить парня из Бухареста. Он так нужен для кассы. Сама Примадонна Генриетта взялась за это дело, Если можно так выразиться, прежде всего из чисто спортивного интереса, Чтобы показать, на что способна красивая Примадонна. Ха, как же так? Столько мужчин от меня без ума. Неужели я не в силах покорить ты такого щенка? Выходит, стало быть, не Красивые глазки. не Шелковые брови. Ни... Чудесные волосы. Ни... Талия. Ни... Фигура. Ни шляпа со страусовым пером. Ничто, ничто то не производит на него ни малейшего впечатления. Это же безобразие, сущее светопредставление. Гольцман, который был столь же умён, как они все вместе взятые, а может быть ещё умнее, очень хорошо видел, что тут творится, и от души радовался, что красотка кокетничает с его Рафалеско. Надо переманить её в нашу труппу. Не могу только понять одного. Почему этот глупый паренек избегает Примадонны Генреты Швалб? И что вообще с ним произошло здесь во Львове? Отчего он так задумчив, угрюм и кажется более озабоченным, чем всегда? В первый же вечер, когда Гольцман со своей труппой появился во Львове в театре, он увидел за кулисами знакомую фигуру женщины низенького роста. Второй звонок, господа, второй звонок, господа, актеры! Брайан Дали Казак! О! О! <свист> Гольцман! Тихо! Я теперь Гольцман. Никто не должен знать, что мы знакомы. Слышите? Боже, боже, что с вами сталось? Что? Ну, вы так раздобрели. <свист> вы слушаете здесь? Давно? А где наш директор? чупак этот мерзавец? Шалом Мейер? Холера бы их обоих задушила в один день. Аминь. Третий звонок, господа актеры, третий звонок. Послушай, mm -hmm. я только что встретился с бывшей актрисой Щупака, мадам Черняк, или, как ее называют, Брайан Делли Казак. Как говоришь, ее звали? Брайан Казак. Брайан Делли Казак? Да. Не помню такой. Надеюсь, ты познакомишь меня с ней? Ну, как тебе нравится мой грим? Грим великолепен, подожди. Сразу же после первого акта тебя познакомят со всеми актерами и с ней тоже надо полагать. Сделай вид, что видишь ее впервые, понимаешь? К чему нам, чтобы кто-нибудь узнал, что и как? Ну, ты понимаешь или нет? Ну, конечно, понимаю. Молодец. Чего тут не понимать? Который час? Угу. Пора уже. Чей выход? Твой. Мой. Раз, два, три. С правой ноги. <свят> вот это твой. Рафалеска из Бухареста. Это сынок хозяина сарая из Галинешки. <сülets> тихо, тихо, <сülets> ни слова. Поговорим лучше о другом. О чём, например? <сülets> <сülets> <сülets> да, как может измениться человек? поди угадай, что это тот самый Гоцмах, который когда-то чистил ботинки у щупака. И получал Тумаки, точно собака, в мясной лавке. Да. Слишком много народу вьется вокруг парня. Оставить его одного среди такого стада волков-актеров немного опасно. Она стоит рядом с Гольцманом и разговаривает с ним. Подойти к ней, сбросить себя грим и бежать к ней. Не слыхали ли вы, не встречали ли вы девушку по имени Рейзл? О, вероятно, догадываетесь, кого я имею в виду. Это дочь Галинештинского Кантора. Браво! Браво! Браво! Браво! Браво! Браво! от зубной боли! Еще раз давать занавес, что ли? Да. довольно. Хватит с них за их жалкие гроши. Хватит, не выходи больше. Конец. Да, больше не выйду ни за что. Раин дали казак, единственный человек, от которого можно узнать хоть что-нибудь о дочери Кантара, Рейзел. О Рейзел, о Рейзел, где бы ни был, что бы ни делал, всегда перед глазами Рейзел, а сегодня ярче, чем когда бы то ни было, и сердце уже трепещет в предвкушении весточки. Ну, что ты сегодня так конетелишься? Давай, закутай шею шарфом. Не то, не дай бог, простудишься. Пошли, пошли. Итак, господа, кафе «Монополь». <соргут> ну да, Но... Это, конечно, монополь, монополь. <соргут> этот молодой артист, милостивые государи и государьи, этот юный артист сверкнул перед нашими очами совершенно неожиданно. Как иногда на небе неожиданно для астрономов, Вдруг сверкнет яркая блуждающая звезда. Совершенно неожиданно у нас появилась эта блуждающая звезда. Рафалеско! И озарила ослепительным светом все небо нашей еврейской сцены. Я пью за наши блуждающие звезды. Хо! Хо! Хо! За наши блуздающие звезды до завтра До свидания. Благословен Господь, избавивший нас Все хорошо, что хорошо кончается Ничто не вечно под луной, как говорит Дон Педро Остолоп! Да какой Дон Педро? Это сказал пророк Моисей Ты хотела сказать царь Соломон Да какая разница, пусть царь Соломон Ребят, за работу, ночь на исходе. Ну, пошли, перекинься в картишки. Пошли. Мошли. Пошли. Пошли, пошли. Шли. Пошли. Пошли. Если я не ошибаюсь, я видел вас как-то в Галинеште. Нет, не ошибаешься. Я тебя сейчас же узнала. Хоть ты и вырос, стал взрослым человеком. Галинеште, театр трупа, директор, щупак. Где же он теперь, этот щупак? Щупак где? хе Мир прах его. Умер? <с> Щупак умер. Нет, не такой он человек, чтобы сделать такую глупость. Сам-то он здоров, как Боров. Но надо надеяться, что теперь ему крышка, что он с Божьей помощью никогда уже не воскреснет. Шутка ли? Человек до того издержался что ему пришлось заложить и распродать все свои бриллианты. И на кого он потратился? На девушку, которая, как он вообразил, будет со временем его опорой и украшением. Примадонной она должна была стать у него, понимаешь? Примадонной, с помощью которой он надеялся сколотить себе состояние, чтобы ему все ребра переколотили. Но, оказывается, есть видно Господь в небесах. И что же судил Всевышний? Надо же было, чтобы эта девушка познакомилась где-то на концерте с мировой знаменитостью певицей Марчеллой Эмбрих. Марчелла Эмбрих, услыхав её пение, пришла в неописуемый восторг, забрала её к себе и определила Венскую консерваторию. Как тут, Чупаку, не прийти в отчаяние, не сойти с ума, когда теряешь такой Примадонну, такой клад? А это Примадонночка, а, а, красиво, как ясный день, а поет, а, так поет, что по всем жилкам разливается. Зовут ее Розой. Роза Спивак. Рейзел? Теперь понятно, почему Роза Спивак так убивалась. О, такой молодой человек, право стоит того, чтобы по нем тосковать. Ах, если б он знал, как Роза по нём тосковала. Тосковала? М, -м, м такой молоденький и уже научился лукавить. ай яй Спрашивает, тосковала ли. Тоска тоске рознь. Она изнемогала. Она угасала, как свеча. Места себе не находила. Приходит однажды ко мне Роза. Бросается на шею душенька. Миленькая, дорогая, помогите Поведите меня к гадалке И сейчас же сию минуту Ладно, пришли умные вести Прожженная шельма Смотрит Розе в глаза Раскладывает карты Выпадает червонный туз Любовь, значит А сверху красный валер Кавалер-блондин И шестерка Каждый раз шестерка Путь-дорога Значит, любовь, кавалер-блондин и путь-дорога. Ладно. Гадалка с нее глаз не сводит и объясняет, что кавалер-блондин о ней думает. Беспрестанно, день и ночь, только о ней думает этот блондин. День и ночь, день и ночь. Он стремится к ней, к Розе, то есть телом и душой, всей душой, всеми своими помыслами. Он хочет, говорит, она с тобой видеться. Он изнывает от тоски. Он жаждет встречи с тобой и не знает где, как. Потому что оба вы, говорит она, в дороге. Вечно в пути. Вечно, вечно в пути. Он туда, ты сюда. Он сюда, ты туда. Вы, говорит, любите друг друга, очень любите. Он тебя, ты его. И вы носитесь по свету навстречу один другому. Вы стремитесь. Вы рветесь друг к другу. Постранствуйте, блуждайте, блуждайте, как звёзды, как светлые звёздочки в ней. Как можно спать в такую ночь? Странная наполовину зимняя чудесная ночь. Будь благословенна эта ночь. Звёзды погасли. В стороне висит бледная затуманенная ущербная луна. Вот-вот она скроется. Предутренняя синева мало-помалу сереет, Не успеешь оглянуться, как проснётся шумный день. Прекрасен этот мир, чудесный, милый, сладостный мир. Да будет благословен этот мир. Как можно спать, когда так хорошо на душе? Как можно спать, когда сердце, Когда сердце так переполнено и хочется петь? Да, хочется петь. Петь без конца. Примадонну Генриету Швалб недаром награждали прозвищами. Красивая тёлка. Чурбан. Чурбан. Овечка. Генриета Швалб, по-видимому, по взялась доказать постойте, всему свету, что можно иметь красивое личико и не на волос ума. Ах, мне а про любовь идаром генрета швалб дала отставку всем своим кавалерам и женихам и серьезно взялась за покорение этого щенка у которого либо сердце каменное либо глаза не на месте либо он вообще еще зеленый огурец енриета швалб привыкшая к тому чтобы все с ума сходили по ней никак не могла понять, что происходит с юношей. Она Генри, это всегда у него на глазах. Специально для него наряжается, прихорашивается. Недавно только ради него сшила новое бархатное платье, реформ, подбитое мехом. Делает все, что возможно, из сил, можно сказать, выбивается, а он Странный паренек, дикарь, настоящий дикарь. То он весел, прыгает, пляшет, поет, то вдруг загрустит, ходит, как лунатик. Надо прибрать к рукам этого паренька. Но паренек Рафалеско был совершенно равнодушен к Примадонне Швалб. Его сердце, его помыслы, его мечты были далеко от Он грезил о Вене. Во сне и наяву видел он только Вену, Вену, Вену, Вена стала теперь для него тем раем, куда рвалась его душа. Там теперь было два человека, которые притягивали его к себе, как магнит. Увидеть бы их обоих и умереть. Рейзл теперь в Вене, так, по крайней мере, сказала Бранделе Казак. Я найду ее в Вене, в этом можно не сомневаться. Но узнает ли она меня, как она выглядит? Какова будет первая встреча? Что скажу ей после первого рукопожатия? Я не скажу, кто я. Не представлюсь. Нет, пусть она сама узнает. И она узнает его сразу. В первую же минуту узнает. Вот они уже бросаются друг другу в объятия. Но слов нет, точно у них язык отнялся. Только два имени. Рейзен. Лейбл. Рейзен. Лейбл. Рейзен. К этим золотым грезам прибавилась еще одна мечта. Великий венский актер Зоненталь. Трудно сказать, какая из этих грез больше пленяла его. Кто из этих двух занимал больше места в его сердце? Рейзил его богиня или Зоненталь сам бог? Вот он, рафалеска приехал в Вену. Знаете ли вы, что такое Вена? Чем славится Вена? Вена – это город, где живет Зоненталь. С замиранием сердца он переступит порог дома великого артиста, С улыбкой, ясной, как солнце, ранним летним утром Посмотрит на него этот бог артистов с ликом ангела Великий Зоненталь Он возьмет его Рафалеско за руку И поведет во внутренние покои своего пышного, великолепного дворца Усадит против себя на стуле Послушает его игру и похвалит так, что у Рафалеско голова закружится Нет, не в таких ролях вам следует выступать Нет, такой божьей милостью талант должен показать себя в более серьезных классических «Ролях». Должен показать себя в более серьезных классических классический... раях. Лео. Классическ... Лео, Лео, проснись. Ты что это? Что? Ты кричал во сне? А? Да. А где мы? В Вене? А, ага. В Вене? Ты что? Акстись, какой Вене? Мы в Черновцах. Акстись.